Часть вторая. Рассказ отставника. Глава 6. Встреча с осведомителем. Июнь 1938 года. Со своими осведомителями майор Рогов встречался на конспиративной квартире. Ни соседи по лестничной площадке, ни участковый даже не подозревали, что седой мужчина в возрасте является сотрудником уголовного розыска. Немолодая соседка с верхнего этажа не однажды зазывала его на чаепитие и делала вполне конкретные намеки на то, что он может переселиться к ней. Она не догадывалась, что Александр Федорович имеет служебную квартиру в Москве, где проживает вместе с женой и двумя дочерьми. Пожилой степенный участковый с орденом Красного Знамени на выленившем френче как-то заприметил его выходящим из подъезда, припустил в голос Талику суровости и велел сообщать ему обо всем противозаконном, что происходит в подъезде. Он выдержал некоторую паузу и добавил, что если Рогов будет исправно исполнять свой гражданский долг, то в конце месяца получит поощрение в виде билета в театр. Александр Федорович кое-как сдержал улыбку и пообещал участковому подумать об этом. В этот раз на конспиративную квартиру должен был подойти карманник Савелий Лопотков с погонялом лапать Этому весьма виртуозному малому с длинными искусными пальцами пристало бы работать факиром в цирке. Однако он выбрал куда более прибыльную профессию. Завербовал его Рогов три года назад, когда поймал за руку в переполненном трамвае. После короткой и содержательной беседы с опытным оперативником состоящей из смеси убеждений и запугивания савелий решил сделаться тайным осведомителем лапать оказался не безспособностей уже через несколько дней пошли первые ощутимые результаты с его помощью были раскрытый матерый домушник промышлявший в москве на протяжении последних пяти лет целая шайка карманных воров и «Залетный уличный грабитель», на счету которого было два десятка эпизодов. В какой-то момент Савелью понравилось то, чем он теперь занимался. Но еще больше полюбилась ему тайная власть над людьми. Неожиданным образом в нем раскрылись способности, о которых он ранее не подозревал. Этот парень умел быть внимательным слушателем. желал своему собеседнику именно того, что тому хотелось. У всякого человека, который с ним общался, невольно складывалось впечатление, что он отыскал родственную душу. Вскоре из осведомителя, работающего на общественных началах, Лопатков перешел в штат. Теперь он получал за свои сведения весьма неплохое довольствие, что только прибавило его деятельности, дополнительной активности. Савелию Лопаткову нравился риск. Он просто хмелел от адреналина и без конца повышал ставку в своей двойной жизни. Информатор частенько размышлял о своем разоблачении, четко осознавал, что когда-нибудь это случится, и тогда ему придет конец. Но это будет впереди. А сейчас Лопатков просто наслаждался жизнью, превратившейся в увлекательное, очень опасное приключение. Майор Рогов... Едва поставил на плитку чайник, как прозвенел дверной звонок. Он открыл створку и увидел улыбающегося лаптя. — В гости пустишь, гражданин начальник, или мне так и топтаться в коридоре? — осведомился тот. — Проходи, — сказал Александр Федорович. Отступил в сторону, пропуская Савелия, посмотрел на лестничную площадку, не следит ли кто, и только после этого аккуратно прикрыл дверь. Что тут сказать? Ну, никак не может обойтись без меня московский уголовный розыск. Лапти ему подавай. Этот вертлявый, говорливый, гибкий тип опустился на стул и в ожидании посмотрел на майора Рогова. — А Якове Шамардове что-нибудь слышал? — спросил Александр. — Ах, вот оно что! Тузами, стало быть, интересуетесь. Вот только кто ж так гостей встречает, гражданин начальник? «Вы бы меня сначала приветили, чайком напоили, колбаску нарезали, а уже потом и вопросы разные задавали». Майор рогов посмотрел на чайник, стоявший на примусе. Вода в нем уже гулко шумела. «Потерпи минуту, сейчас вскипит», — сказал майор. «При контактах с сведомителями существуют определенные правила, нарушать которые не следует ни при каких обстоятельствах. К этому человеку нужно относиться уважительно и никогда не показывать неприязни, даже если он тебе крайне несимпатичен. Хочет закурить? Будь добр, предложи ему папироску и огонек. Захотел чайку? Не поскупись на заварку и сахарок. Риск вызывает уважение. А такие люди, как лапать товар штучный. Конечно, между оперативником и осведомителем Всегда должна присутствовать дистанция, сокращать которую непозволительно. Агент должен четко усвоить, от кого зависит его судьба, а потому всякое братание следует пресекать на корню. — Угощением могу побаловать, — проговорил майор Рогов и потянулся за холщовой белой сумкой, в которой у него лежали полбуханки черного хлеба и шматок хорошо просоленного сала с прослойками мяса. Он аккуратно нарезал хлеб на длинные куски, сало настругал тонкими ломтиками и заявил «Угощайся, сало нежное, само во рту тает, так что пойдет впрок». На примусе забулькал чайник, потребовал повышенного внимания к себе. рогов положил в кружке по ложке заварки и залил ее крутым кипятком и подсказал «Сахар в вазочке». «Понял», — охотно отозвался Савелий, отхлебнул горячего крепкого чая и проговорил: "Слышал я, что шаман в Москве, вот только самого не видел". Лапать уже приговорил два куска хлеба и потянулся к третьему. Он положил на него тонкие ломтики сала и принялся картинно жевать. Савелий даже не лакомился, а священно действовал, усиленно работал челюстями и от наслаждения закрывал глаза. Какой аромат! Прямо на всю комнату. Рисковый он, этот шаман. Ему бы затихариться где-нибудь в медвежьем углу после побега, а он в Москву поперся. Тут патрули на каждом шагу, а этот шальной ничего не боится. Без тормозов совсем. По жизни шаман вообще фартовый. Всегда при деньгах. И красивые бабы вокруг него постоянно увиваются. Вот только непонятно, как он по Москве ходит. Я пока сюда дотопал, меня два раза патруль прошмонал. Наверное, у него документы хорошие. Сейчас в Москве есть такие мастера, которые за хорошие хрусты какой угодно паспорт сварганят. Лучше, чем настоящий. Ты мне вот что скажи. Как его взять? Какие у него привычки, пристрастия? Что он любит? Где бывает? Принялся перечислять Рогов. Яша из тех людей, которые никого не любят. отвечал лапать Для него человек — расходный материал. Пришить его — это как разок сморкнуться. Он обожает карты, азарт, чтобы нервы себе пощекотать. Играет всегда по-крупному. Мелочиться не желает. Не в его характере. Тут мне рассказывали, что пару дней назад он заявился в один катран на Мариной роще и за полчаса спустил пятьдесят тысяч. «Немало», — сказал Рогов. Отыграться захотел. Золотое кольцо с изумрудом с клеймом Фаберже снял со среднего пальца и на кон поставил. «Красивая такая вещица. Один камень с лесной орех будет», — в голосе лаптя послышались завистливые нотки. «Так отыгрался он?» «Сначала вроде бы ему фарт попер, а потом опять все спустил», — ответил лапать и махнул рукой. «Он там часто появляется?» За последнюю неделю два раза был. Сало с хлебом пошло хорошо. По комнате разошелся пряный чесночный дух. Что собой представляет хозяин Катрана? Это Витька Башка. Он человек непростой, с принципами. На его Катране особенно не побалуешь. Если что не по нему, так у него силы хватит, чтобы самостоятельно в зашей вытолкать, а то и голову открутить. Кем он был раньше? — Домушником. Сейчас вот Катран держит. Тоже деньги хорошие срубает. От каждой ставки ему в копилку четверть идет. Это ты про Витьку Голованова говоришь? — Он самый. Знакомый? — Мой крестник. Это ведь я его на первый срок закрыл. Он обид не забывает. — Виделись мы с ним недавно, — с усмешкой сказал Александр Федорович. — Он мне сказал, что зла на меня не держит. Согласился, что за дело был взят. Ты верно говоришь, к нему просто так не подкатишь. Как у тебя с ним? Не в корешах? Чай был допит, хлеб и сало подъедены. На столе осталась только россыпь ористых крошек. Настроение у лаптя заметно улучшилось. Похоже было на то, что он настроился на обстоятельный разговор. Савелий откинулся на спинку стула, закурил, пустил тугую струйку дыма в потолок и проговорил. Нет у него корешей. Башка не из тех людей, которые их имеют. Он один на льдине. Сам себе хозяин. Но о чем-то попросить его я могу. Он меня уважит. Я ему хорошую копейку с банка оставляю. Мне нужно, чтобы ты рекомендовал ему одного человечка. Пусть он тоже поиграет с вами в картишки. А смотрится, прикинет, что там к чему. Его в Москве никто не знает. Сам понимаешь, развлечений сейчас немного, а тут он хоть в картишке перекинется, познакомится с кем-то. А то я смотрю на него, все смурно ходит, — майор улыбнулся и добавил. — Жалко мне человека. — Все шуткуешь, гражданин начальник, — заявил Савелий. — Поговорю. Вот как раз завтра большая игра состоится. Может, и шаман подойдет. — Во сколько игра будет? — Часиков в восемь и начнем. «Давай сделаем так. Приходи сюда, завтра в семь. Мой человек тебя здесь будет ждать. Потом потопаете вместе на хату. Представишь его к отранщику, как оно и положено». «И что я ему скажу? А он у тебя допытываться, что ли, будет?» «Витька Башка — человек сложный. Он может спросить о чем угодно», — заявил Савелий. «Если не по нему, то так тут же выпотрошит». Майор Рогов задумался. риск был серьезный чаю еще будешь осведомился он поднимаясь можно еще с полкружки согласился лапать и черпнул из вазочки две ложки сахара вот только жалко что сало закончилось все хорошее всегда быстро заканчивается с усмешкой проговорил александр федорович в том числе жизнь так что цепляться за нее особенно не нужно где то за окошком прозвучал милицейский свисток Следом за ним послышался далекий окрик, а потом все стихло. Город понемногу погружался в сумерки. «А скажешь ты ему вот что. Это твой задушевный кореш, в котором ты души не чаешь. Он очень надежен. Вы вместе провернули уже не одно выгодное делице». «А если Катранчик начнет расспрашивать?» «Соврешь что-нибудь, тебе это не впервой. Сделай так, чтобы он принял этого человека за своего». «Если он не блатной, так его башка в раз раскусит». «Ты не переживай», — сказал майор Рогов и улыбнулся. «Увидишь его и сам все поймешь». «Если так, то сделаю», — пообещал Лапоти встал. «Все, пойду я. Еще не хватало, чтобы меня закрыли. В последнее время милиция почему-то особенно зверствует. В прошлом году такого не было. Оружие с собой не носи, иначе даже я не смогу тебе помочь». Я все понимаю, гражданин начальник. Почапал я. Едва Савелий вышел из квартиры, как вновь прозвенел звонок. Открыв дверь, майор Рогов увидел соседку с верхнего этажа, смущенно топтавшуюся на пороге. — А у вас, случайно, не найдется для меня немного соли? — произнесла она, показав ровный ряд зубов, слегка пожелтевших у самых десен. прямой спиной, высокой грудью, статная, в туфлях на высоких каблуках, в шелковом темно-синем платье, с длинными распущенными волосами, спадающими на плечи, она выглядела весьма эффектно. Такой наряд больше походил для похода в театр, нежели для того, чтобы заглянуть к соседу за солью. Это беда, с этим следовало что-то делать. Не менять же конспиративную квартиру только потому, что его стала домогаться соседка. Скажешь, кому о таком на службе, так сотрудники просто насмех поднимут. Этой молодежи только дай повод позубоскалить». В какой-то момент Александр Федорович едва не поддался раздражению, но тут же добродушно улыбнулся. Благоразумие взяло верх. «Никогда не следует ссориться с женщинами и соседями». Нарушать сразу две заповеди — это уже перебор. Вы такая нарядная. Хотела вас сразить на повал. У вас это получилось. Вы просто снайпер. Я не просто сражен, а разгромлен, как шведы под Полтавой. Женщина весело рассмеялась. Все-таки в ней присутствовало что-то такое, что заставляло смотреть на нее с откровенным интересом. Вы такой шутник. Вы находите... Рогов убрал улыбку. Лицо его приняло печальное выражение. Он скорбно, как если бы сообщал трагическую весть, произнес. «Знаете, у меня вся соль закончилась». Женщина продолжала смеяться. Она явно рассчитывала на продолжение шутки, а когда поняла, что оно не последует, разочарованно передернула плечами и сказала. «Да, такое бывает. Пусть тогда...» «Ваша жизнь будет сладкой!» Подковки на каблуках протестующе застучали по кафельному полу. Дробь прервалась на верхнем этаже, а потом громко хлопнула дверь, поставив жирную точку в их дружеских отношениях. Майор Рогов глубоко выдохнул. Обидеть женщину он не хотел. Душевная травма, нанесенная ей, была больнее, чем он предполагал. В следующий раз... Ему придется серьезно поработать над тем, как ее залечить. Может, надо подарить этой даме букет или коробку конфет, а лучше и то, и другое. Недоброжелательные соседи ему не нужны.